Глава первая Я не стал дольше тянуть и телепортировался прямо на свое место в классе. Причем ничем не рисковал. Но кто в здравом уме решит подшутить над преемником? А вообще признаться, эта штука-то рискованная. Например, передвинул кто-то стол немного в сторону, и ты появляешься с бедрами в деревяшке. Именно поэтому остальные ученики приходили в класс обычным способом. Истории врастания ходило по школе много, и учителя активно поддерживали их жизнь, чтобы дети не слишком-то расслаблялись. Хотя я ни разу не увидел такого. Увы, не удалось застать ни одной жертвы. И это несмотря на многочисленные усилия. Всего-то делов. Подбить парочку не особо умных дров на эксперимент. Но то ли учителя быстро заметались следы, то ли просто рискнувших удаляли из школы. Смельчаков я потом не видел никогда. Появившись в классе, я сразу ощутил на себе напряженные взгляды. Вот всегда так. Уж и задержаться немного нельзя. Я обвел глазами аудиторию. Мои одноклассники сидели по местам и упрямо пялились в мою сторону. Видимо, просидев так 15 минут, не могли изменить положение тел. Учитель тоже напряженно буравил взглядом мое место, постукивая по столу карандашом. И тут я понял. Они меня не видят? Конечно же! Я же скрылся от отца, создав иллюзию невидимости меня. Любимого, а потом забыл ее снять. Что-что а иллюзии у меня получаются отличные, точнее, не отличные от настоящих. Я решил подшутить, раз уж так совпало. Осторожно, лавируя между столов, я пробрался на середину аудитории и создал тучу, которая мгновенно стала поливать градом и сыпать молнии на макушке учащихся. Что тут началось? Ребята все быстро попрятались под столы, а препод бегал по классу и, размахивая руками, закричал. Саботаж! Он был в таком возбуждении, что только через пару минут понял, что это иллюзия. Очень правдоподобная. Довольно улыбнулся я и переместился под свой стол. Там я деактивировал заклинание грозы и невидимости и спокойно сел на стул. Ученики испуганно выглядывали из-под столов, с удивлением осматривая абсолютно сухое помещение. Учитель только тяжело вздохнул и устало порасследовал к доске. Наконец господин Громветхайзер почтил нас своим присутствием. Что ж, давайте начнем урок. Тема сегодняшнего урока «Как распознать иллюзию». «Приемник нам уже предоставил хорошую демонстрацию». Все расселись по местам, начали раздаваться нервные смешки. Друзья оценили шутку. Я же смотрел честными глазами на учителя, словно не понимая, о чем он говорит. «Будьте добры, продемонстрируйте нам еще раз вашу грозу. Но только на ограниченном участке». Скажем, метра три. Обратился ко мне учитель. Я вздохнул. Терпеть не могу делать что-то дважды. Хотя мне же не сказали, что я должен создать точно такую же иллюзию. Только ограничили в пространстве. Я ехидно улыбнулся. Профессор содрогнулся и открыл было рот, чтобы исправить ситуацию, пока не поздно. — Уже поздняк, — подумал я и взмахнул руками. Все отшатнулись. Да, классная у меня тут репутация. От одного движения падают ниц. Посередине класса возник столб диаметром 3 метра, как заказывали. Мрачная серая туча внутри слегка фосфорицирующего столба закручивалась по спирали смерчем. Изнутри тучи... В разные стороны сыпались разноцветные колючие шаровые молнии. Они разлетались по всему классу и взрывались у стен. Все понимали, что это не настоящее, но в помещении опять началась паника. А попробуйте спокойно устоять на месте, когда вам в лоб летит огненный шар размером с голову взрослого дроу. Под партами прятаться было бесполезно. Поле обстрела было от пола до потолка, поэтому все быстро ретировались из аудитории, кроме меня и учителя. Он махнул рукой, вообще-то на меня, но попутно убирая иллюзию. Урок был сорван. Выходил я под гром и аплодисментов. Иду по живому коридору из рукоплещущих учеников и понимаю, что мне это нравится. Вот она, слава и признание. Шутовски раскланиваясь, я направился к витой каменной лестнице, украшенной аметистовыми шарами с узором из кронов. Примечание автора. Кроны — маленькие паучки, которых дроу культивируют в неволе. Самцы крайне ленивы и передвигаются крайне неохотно, даже если есть угроза их жизни. В несколько раз больше самок и излучают свечение, призванное привлекать в темноте пищу. На свободе разделяют свои владения так, чтобы не было видно другого самца. В неволе дро пользуется ими для освещения помещений, выкладывая различные узоры на стенах. Периодически требуют замены, так как нужно пополнить запас питательных веществ, чтобы пауки могли светить. Самки не издают свечения. Чрезвычайно подвижны и сами ищут самцов для спаривания. Откладывают яйца в тело самца. Вылупившись, малютки пожирают своего родителя и ищут свое место для поселения. Спиной я ощущал, что друзья поспешили за мной. И правильно, раз уж урока теперь все равно не будет, надо отправляться в святая святых, лабораторию, ибо только для этого и срывались скучные уроки по теории. Практика, практика и только практика. Это мое кредо навеки. Под лабораторию в школе магии отведен целый этаж. Он почти всегда пустовал, поскольку использовался больше по ночам. Глупое древнее суеверие, что днем ничего плохого не получится, что было опровергнуто мной несчетное множество раз. Но само суеверие меня полностью устраивало, кроме тех дней, когда приходилось ночами возиться со скучными школьными заданиями. Но это все равно было самое любимое место в школе. Днем оно принадлежало только мне. Алхимия занимала у меня почетное второе место после иллюзий. Я бы мог сутками возиться с этими баночками, скляночками в свое удовольствие, испытывая различные идеи. Мог бы, если бы лаборатории выдерживали хотя бы сутки моих экспериментов. Но ничего, казна полна. Отец может позволить себе еще и не такое. А восстанавливать лабораторию после моих нашествий приказано каждый день. В лаборатории сегодня дежурил гном Ролд. Это было дурным знаком. Значит, самых хороших реактивов мы не допросимся. Ни за что. Гномы невероятно прижимисты. На меня посыпались красноречивые взгляды друзей. Я вздохнул. Конечно! Они считают, что я все могу, и причем безнаказанно. В последнем я сомневался, но не мог отказать друзьям в небольшом развлечении. Глубоко задумавшись о том, чем можно надавить на гнома, я вспомнил, что самое большое и трепенное чувство у них вызывают сокровища. Гаденько улыбнувшись, я подошел к Ролду, согнувшемуся в поклоне. Да, гномы всегда секут, кто есть кто. Ролт, ты случайно не знаешь, что именно только что обнаружили в закрытой восточной штольне? Странно как-то, там с утра вертится куча народа с какими-то загадочными лицами. Что это напрямую указывает на страшную тайну? Маленькие глазки гнома обеспокоенно забегали по нашим лицам. «Да что вы, господин преемник, что можно обнаружить в старых штольнях, кроме летучих мышей?» «А можно уточнить?» «А не в северо-восточной?» Голос Ролда предательски дрожал. Было видно, как шевелятся его извилины, поднимая жиденькие волосики на голове в поисках выхода из ситуации. «Точно-точно!» «Я внутри ликовал!» «Конечно, мы с друзьями часто следили за гномом до данной штольни, но не могли пройти охранных заклинаний, в которых все гномы-доки. Мне было невероятно интересно посмотреть на гномье сокровище. Но мы так и не пробились и решили отложить этот вопрос до недалекого будущего, когда сможем разрешить данную проблему. А тут вот подвернулось все к одному». — Должно быть, тогда там кого-нибудь любопытного завалило. Между делом продолжил я и имел удовольствие лицезреть на грубом лице гнома выражение ужаса. Я хмыкнул. — Понятно. Ведь если есть жертвы, тогда уж точно будут разбираться до конца, какого аша понадобилось кому-то в старой штольне. Потому как были случаи, что в них устраивали незаконные питомники для броунов. Это такие юркие серо-зеленые зверьки, которые ищут золото в горах. Их когти роют в камне норы, словно в земле. А запрещены они, так как были случаи обрушения сводов пещер в городах из-за подобных маленьких бесконечных ходов. Поищут броунов, а найдут бесхозные сокровища. И по закону его придется отдать в казну, ведь еще никто не отменял указ, что сокровища должны храниться в доме хозяина или отдаваться на хранение в казну за процент. Гномы этим указом обычно пренебрегали. У них испокон веков принято хранить сокровища в зачарованной шахте. И от этого сильно порой страдали. Все это я прочитал на подвижном лице Ролда. Ну что ж, мы, собственно, в лабораторию пришли. Надо кое-какой эксперимент поставить. Времени на час где-то. Я со значением посмотрел в глаза гному. Он задумчиво покивал. И было над чем призадуматься. С одной стороны, он рвался посмотреть, все ли в порядке с его зачарованной шахтой, а с другой, оставлять лабораторию на этих прохиндеев, да еще во главе со мной, это тоже было выше его сил. Я присел на невысокий каменный столик и стал ждать окончания битвы. Ждать пришлось недолго. Победила жадность, причем с разгромным счетом. Господин Громветхайзер, осторожно начал Ролт, не могли бы вы оказать мне огромную услугу? Я еле сдержав восторженный возглас, как можно суши кивнул гному. Слегка ободренный Ролд заживал губами, мучительно подыскивая слова. Вскоре решившись, Он выпалил все сразу. «Мне срочно нужно отлучиться, ну просто очень срочно. Господин преемник, будьте добры, проследите за лабораторией. Я ненадолго, думаю, что управлюсь за час. А вы как раз хотели заниматься экспериментом этот час. Я буду у вас в неоплатном долгу». Я сделал вид, что задумался. Гном уже подпрыгивал на месте от нетерпения. Я нацепил самую благожелательную физиономию и ответил. — Ну, конечно, дорогой Ролл, вы только предоставьте нам ингредиенты для нашего эксперимента и, пожалуйста, идите куда хотите. И, скорчив грозное лицо, добавил. — Но только на час. Гном заюлил вокруг меня, витиевато заверяя в своей преданности к высокородному и так далее. Я сильно не вслушивался в этот бред, раздумывая, как заставить стражников на самом деле обратить внимание на Штольню. Ролт уже успел исчезнуть, а друзья мои находились в состоянии эйфории. Под шумок они вытянули из гнома такие реактивы, которых нам не положено было даже лицезреть. Еще года два. Так, первый акт проведен успешно. Теперь, Эквидор, ты побежишь к старшему стражнику, и расскажешь, что видел двух броунов, выбегающих из дальней штольни. Это будет достаточно для переполоха. Где два, там и питомник. А что там найдут, уже не важно. Главное, чтобы побольше шума». «Эквидор был серьезным парнем, наверное, самым серьезным в нашей компании. Ему обязательно поверят. Другому бы не поверили» просто потому, что тащиться куда-то просто так неохота даже стражникам. А мы приступили к эксперименту. Дело в том, что как-то давно возникла у меня одна задумка. Если она верна, то мы обзаведемся бомбой с взрывным действием, которое медленно растет в геометрической прогрессии. То есть, когда что-то тихонько взрывается, Окружающие думают, что все уже позади, а не тут-то было. Все самое интересное только разворачивается в виде взрывной волны, медленно надвигающейся на вас. К тому же с постоянно растущей мощностью. Причем в самом его эпицентре как раз самое безопасное место. Магией растущего взрыва там создается нечто вроде защитного кокона. Но все это в теории, и мне не терпелось испытать это на практике, и заодно выяснить, как далеко дойдет волна и какая мощь будет у нее в этот момент. А тут нам достались ингредиенты, с которыми у нас еще и не то получится. Мы переругивались и вырывали друг у друга из рук составляющие, споря в какой последовательности их смешивать. Лучше бы мы не торопились. А то не успел я додумать эту мысль, как из рук Валдрея кто-то выбил желчь Василиска, которую надо было положить последней. Мы переглянулись и метнулись к друг к другу. Я услышал легкий хлопок, и все исчезло. Точнее, мы исчезли, едва успев телепортироваться в аудиторию, где я сорвал урок. Но и там до нас донесся все нарастающий гул. Пол заметно затрясся, заметно затряслись и мои приятели, да и я сам, если честно. Никто из нас не ожидал такого. А шум взрыва все нарастал, задрожали стены, окна осыпались тысячами сиреневых осколков. У нас под ногами что-то постоянно взрывалось, и тут до меня дошло. Какой же я кретин, ведь в лаборатории тысячи опасных ингредиентов и наш взрыв сдетонировал многие и многие спящие заклинания. В распахнутые двери аудитории было видно, как в коридоре в панике мечутся учащиеся. Прямо посередине фонтанчика, в облаке сизого дыма, появился профессор с облюзгшим лицом и, обведя всех нас мрачным взглядом, телепортировался в неизвестном направлении. Шум все нарастал. Мы придвинулись ближе к друг к другу. Внезапно все стихло. Лишь было слышно, как с потолка осыпается каменная крошка. Что-то было тревожное в этой тишине, неправильное. Через какое-то время я понял, что меня нервировало. Трещали и скрипели стены. Школа очень медленно оседала. Точнее, сначала медленно Но этот процесс все ускорялся. Мы в панике переглянулись, и здание рухнуло. Повсюду стояла пыль стеной. Рядом со мной в белой пелене раздавался чих и надрывный кашель. У меня у самого щипало ноздри и запершило в горле. Ничего не было видно в расстоянии пальца от собственного носа. Я на ощупь пошел вперед и вскоре на кого-то наткнулся. «Эй, кто?» Валдрей, просипел парень. А вот и невольный виновник случившегося. Мистер Неуклюжие Руки. Я подавил себе не вовремя пришедшую ярость. Мы взялись с ним за руки и пошли искать остальных. Когда мы всех отловили, то принялись ждать. Вскоре пыль немного улеглась, и вокруг была наша аудитория. Совершенно целые. Но если не считать покореженные мебели, вздыбленного пола и выбитых стекол. Все было так же. Нет, не так. Я недоуменно смотрел в пустое окно. Соседние дома стали будто немного выше. — Что произошло? Валдрей осторожно выглядывал из окна. Словно здание рухнуло, но не рухнуло. И мы живы, хотя такое маловероятно. Что произошло? — ворчливо покосился я на дроу. — Кто-то роняет ценные ингредиенты в общий котел. Интересное вещество получилось. Взрыв был, нарастание волны было. Но когда она достигла стен, что-то произошло. «Этажа просто не стало. Как и взрыва. И волны. И почти нас», — зло проговорил обычно сдержанный Миттер Гав, пытаясь оттряхнуть от вездесущей пыли свой модный и явно новый костюм. «Если бы мы не телепортировались в последний момент». «Точно!» — радостно воскликнул я, взмахнув руками. Дроу вздрогнули и мрачно уставились вновь на поднявшееся облако пыли. «Телепортация! Мы умудрились телепортировать целый этаж школы!» «Ты уверен?» — с сарказмом уточнил Митр Гав, обозлившийся по поводу испорченного костюма. «А мне кажется, мы его взорвали!» «Ну, почти!» — отмахнулся я. «Это уже детали!» «Сначала взорвали...» Потом волна сыграла роль расширителя пространства, как бывает при телепортации с нашей силой. И бац, нет этажа. Телепортировали. Интересно, интересно" — задумчиво пробормотал Валдрей. Куда? Я пожал плечами. Какая теперь разница? А вот мне интересно, почему школа не развалилась? Ведь не стало целого этажа, на котором располагалась лаборатория. Его просто схлопнуло. Дела. Строили явно на совесть, да и защитными заклинаниями славно укрепили. Но хоть школа сегодня выстояла. Это не значит, что она не сдастся мне завтра. В день по этажу. Тут я пригорюнился. Повелитель слово свое держит крепко. Если уж обещал, что пошлет меня к светлым эльфам на перевоспитание, так и будет. Я фыркнул. Нужно мне их воспитание. Да ничего они мне не сделают. Я же преемник. Ну да, преемник звучит гордо. Удроу. Здесь я делаю, что хочу и не забочусь о последствиях, и неизвестно, как ко мне отнесутся все такие правильные светлые эльфы. Хотя нет, как раз это хорошо известно. А все дело в том, что пару сотен лет назад эльфы и дроу чуть полностью не истребили друг друга. Многовековая вражда вскоре должна была закончиться, так было предначертано. И были лишь два пути. Первый – мы благополучно и трудолюбиво приканчиваем всех по очереди, а последний эльф, темный или светлый, оставшийся в живых, торжественно добивает сам себя. И нет в этом мире ни эльфов, ни дру. Но был и второй путь. По нему-то и пошли вечно враждующие расы, дабы спасти сам факт своего существования. Мы заключили мирный договор в котором признавали право существования наших рас. Любых. Беленьких, черненьких, хоть зелененьких. И все бы ничего, если бы не одно маленькое приложение к договору, которое отравляет жизнь всем нам. В качестве развития взаимопонимания наши страны должны были обмениваться молодыми дроу или эльфами на небольшой период обучения. Понятно, что ничему по-настоящему стоящему не учат таких лазутчиков, но нервы старательно подпортят. И обе стороны использовали это дополнение в качестве самого страшного наказания для особо провинившихся. Если быть совсем точным, то так было у эльфов, а у нас это называлось закалкой характера. Даже существовал рейтинг дроу, наиболее напакостивших светлом на их территории. Неофициально, разумеется. У нас были гости из их зачарованного леса. Они отличались от нас не только внешним видом. Такие слишком правильные, чопорные, шуток не понимают напрочь. Всегда все воспринимают излишне серьезно. И, конечно, они были нашими любимыми объектами для шуток. Особенно одна девочка. Она была какая-то несуразная. По меркам дроу ее не назовешь и хорошенькой. Глаза большие, но круглые, волосы длинные и густые, но какого-то неопределенного золотистого оттенка. Словно солнышко еще не решило, выходить ли ему из-за грозовой тучи, но уже щекотало прозрачными лучами серые лохмотья. Носик вздернутый, губы пухлые, а кожа слишком светлая. Вся она напоминала нестандартного котенка-альбиноса, что вдруг родился у черной пантеры, беззащитного, заметного и невероятно наивного. Или нежный эльфийский цветок, осмелившийся расцвести на мрачной голой скале над самым обрывом. Да, а еще она была слишком высокая. Это все, что мужчины-дроу считали недостатками. От меня ей доставалось больше всех. Терпеть не могу эльфийские цветы. У меня на них аллергия. Не знаю, что она там натворила, что ее сослали к нам. Но здесь девочка вела себя очень тихо и скромно. Она ничего не рассказывала об эльфах, но сама с жадностью слушала дроу. На меня она смотрела всегда искоса, как-то испытывающе. Постоянно наблюдала за мной, за каждым движением. Видимо, постоянно ждала от меня какой-нибудь каверзы. А я и рад стараться. Пусть она некрасива, но заставлять ждать девушку не в моих правилах. Теперь придется познакомиться и с остальными эльфами, причем на их территории. Может, конечно, еще выкручусь. Знаю, что шансов мало но просто обязан хотя бы попытаться».